Срочное объявление Известный всем сказочный герой Буратино В тяжелом состоянии находится в реанимации Ему срочно требуется переливание Березовый сок третьей группы Резус положительный Радио-соу.ру ну ты же мне 100 рублей должен Да помню, помню я, блин, а mm. вот, Я тебе должен 100 рублей, я mm. помню Я записываю в блокнот Вот, смотри, всех записываю, кому должен mm. вот, вот, смотри, видишь? Вот, написано Толяну 100 рублей Вот, видишь, сам Ну, визу, визу. Вот, будешь мне надоедать, вычеркну Супов нагки бесплатно в подарок вы получаете противогаз. <с Hugo> в эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что англичане очень любят кататься на великах? Поэтому эту страну так и называют Великобритания. <с <с <с могу одновременно думать о десяти вещах. А если водки выпить? Тогда только о девяти. А ч так? Так водка же что чё о ней думать-то? <сёк>